Глава пятая Приятные новости Придорожный трактир был по местным меркам Никак не ниже, чем четырехзвездочный Во дворе разместилась сдюжину саней При них маялся сторож Мрачный бородатый парнища в шлеме, смахивающим на ночной горшок. На Серегу сторож глянул вполне равнодушно. «Саня, это хорошо», — подумал Духарев. Он уже давно решил пристать к какому-нибудь купцу. Одинокий всадник внушает романтикам больших дорог разные нехорошие мысли. Серега был уверен в себе, но к чему рисковать понапрасну. Первым делом следовало заняться конем. Поэтому, вручив пару резанов хозяину заведения и распорядившись насчет ужина, Серега повел своего жеребца на конюшню. Чистить пепла Серега считал собственной привилегией. За процедурой внимательно наблюдал белобрысый парень с вороватой мордой, хозяйский конюх. Выглядел конюх недовольным. Очевидно, решил, что пришлый вой мог бы и ему доверить уход за жеребцом. Ну и отстегнуть немного за услуги. Балуешь ты его? пробурчал конюх, отнаблюдав всю процедуру с начала и до конца, когда Духарев заботливо прикрыл коня попоной и сапанул в ясли пол ведра овса. Он и так круглый, что его овсом кормить? Вон эти сено жрут. И ничего? И тоже не клячи, войсковые лошадки. Да покрупнее твоего будут. Парень махнул рукой туда, где стояли лошади вероятно, принадлежавший тем, кто охранял отдыхавший во дворе санный поезд. Серега не удостоил конюха ответом, но, выйдя из конюшни, не отправился ужинать, а постоял снаружи с полминуты и вернулся. Как он и предполагал, Белобрысый был слишком глуп, чтобы ждать возвращения хозяина коня, и преспокойно пересыпал овес из яслей в холщовый мешок. Духрев бесшумно приблизился и крепко взял воришку за ухо. Тот взвизгнул и тут же притих, когда Серега поднес к его носу любовно отточенный нож. Рука конюха ослабела, и содержимое мешка высыпалось обратно в ясли. — А у нас за воровство уха режут, — ласково проговорил Духрев. А у вас? Парень побледнел. Тебе какое дороже, левое или правое? Тем же задушевным голосом поинтересовался Серега. — Ай-яй, пожалей, пожалей, господин, — в ужасе забормотал конюх. — Я больше не буду, хорсом светлым клянусь. Не надо уха, господин, пожалей, я ей-ей-ей больше не буду. — Как думаешь, не врет? — спросил Духарев, обращаясь к пеплу. Жеребец фыркнул. «Врет, значит?» – Серега усмехнулся и покрепче сжал мягкое ухо. «Нет, нет, господин!» – завопил конюх, хватая Духрева за руку. «Да не вжись! Да чтоб не лопнуть! Да чтоб у меня мужество отсохло!» Пепел, которого вопли конюха раздражали, запрядал ушами и мотнул головой. «А, теперь, значит, не врет!» – с напускным изумлением проговорил Духрев. «Ну, тогда ладно». Он отпустил ухо. Белобрысый тут же ощупал его, чтобы убедиться. «На месте ли?» «Что ж ты мне сначала врал?» Укоризненно спросил Серега. «Да я...» да, а, а, «А это он тебе сказал?» «А он кто?» И без того круглые выкаченные глаза конюха еще больше округлились и выкатились. Меньше знаешь, дольше живешь, наставительно произнес Духарев и пошел к выходу. Тот-то я гляжу, ты его овсом-то, крикнул ему вслед конюх. Чтобы там не надумывалось в белобрысой башке, а теперь за пепла можно быть спокойным. Теперь можно и самому перекусить. Да и с купцом заезжим побеседовать. Купец кушал. Это был очень серьезный процесс. Челюсти купца работали, как электрическая мясорубка. Борода лоснилась от жира. Даже мясистые волосатые уши принимали участие в этом процессе. Вокруг вился восхищенный хозяин, подкладывал, подливал. Серега уселся напротив. — Куда путь держишь, уважаемый? — От тебя... «Что за дело?» – пробурчал купец. Серега усмехнулся, вытянул длинные ноги, устраиваясь поудобнее, спросил напрямик. «Возьмешь охранником?» Купец из подлобья зыркнул на Духарева. «На броню что, что не заработал?» – не переставая жевать, осведомился он. У меня броня ни к чему, нагло ответил Духарев. У меня меч есть. И руки. Бокаре, сказал купец. Руки? М -м -м, меч. Духарев усмехнулся и вытянул даренный варягом клинок. Поднес к жующей морде услышал, как за спиной повскакивали с места купцовые охранники, и хозяин махнул рукой: "Все в порядке". Знатный мяч произнес он. Люди мне не нужны, но совет дам. Здесь три дня назад купец ночевал. У него товаров много и челень тоже. В Киев едет. Такому хороший боец лишним не будет. Догонишь? Скажи, что Осянник тебя послал. Это я, Осянник. Запомнишь? Запомню, кивнул Духарев. В Киев это не по пути. А как его зовут? Спросил он на всякий случай. Купсата о раздом кличут. Гораст из нового торжка. Слыхал? Вот это номер! Слыхал? После паузы ответил Духарев. Я сам из торжка. Ну, тогда точно возьмет, кивнул Купчина и еще энергичней принялся за еду. Это я возьму, подумал Духарев, и пусть попробует не отдать. Удача определенно не обошла Серегу вниманием.